Ведь не так уж много радостей дано в земной жизни человеку. У графа Тилли была только одна страсть — славолюбие. И понимал он славу по-своему, а верно ли об этом судить потомству. Думал же он, что потомство окружает почетом и восхищением лишь тех людей, которые умеют проявлять непреклонную и суровую власть. Поэтому впоследствии и вырезал для своей славы все население города Магдебурга. Был ли он умен или глуп, и о том нелегко было судить людям, близко его знавшим. Те, что посмелее думали иногда, что Господь нещедро одарил разумом графа Зерклоса Тилли, но уверенности у них в этом не было, ибо шел он от успеха к успеху и считался непобедимым до тех пор, пока его не победили лишь после того, как в борьбе с Густавом Адольфом на Брейтенфельдских полях и на берегах Леха оставил он свою военную славу, стали говорить люди, что на беду Германии за ее грехи послан был ей этот человек, и что много лучше было бы для всех, если б граф Дзеркла Стилли пил вино и любил женщин, но не занимался ни войной, негосударственными делами. Сам же он и в молодости, и до последнего дня думал совершенно иначе, и счастливейшим днем его жизни был тот день, когда император ему сообщил, что назначает его главнокомандующим всеми вооруженными силами империи вместо герцога Фридландского. В этот день, ложась на свою жесткую постель, граф Дзерклос-Тилли долго и радостно смеялся, думая, что, быть может, в эту самую минуту посланец императора, канцлер Верденберг, сообщает Валенштейну о милости и отставке. В этот же вечер, рожденный в пещере Меркурий, благосклонный к ворам и поэтам, зловеще показался в седьмом небесном доме. Заградив путь Марсу. День был не Меркуриев, не среда, четверг. Но и сердце говорило то же, что звезды. Быть беде. Тоска и бешенство томили душу Валенштейна. Склониться перед решением Сейма, Перед мелкими завистливыми князьками, Перед маленьким человеком, Который правил Германией и бородился Габсбургом. Чувствовал в себе, нерастраченные большими делами, еще почти безграничные силы. Кто другой мог отразить Густава, Адольфа? Кто мог прекратить нелепую междоусобную войну? Кто мог спасти германскую землю? Не прав лукавый Сократ, говоривший радостно, «Как много в мире вещей, которые мне не нужны, все нужно человеку» с душою Неоткрытая герцогская корона, когда-то волновавшая воображение, так давно надоевшая, закрытая корона императора с золотым полукругом, с изображением мира, с крестом, корона Карла Великого, все тревожило сердце. Об этом нельзя было говорить даже с астрологом, об этом нельзя было говорить ни с кем. Но кто мог бы читать, как в книге «В сердцах людей», тот при виде Альбрехта Воленштейна, в пору его занятий звездами, наверное, сказал бы, что одна сокровенная, неотступная мысль гложет, томит и, наконец, разорвет душу этого человека. Двинуть же армию на Регенсбург было трудно, очень трудно. Ибо велика над людьми власть породы, еще крепче власть привычки. И много ли офицеров пойдет за простым дворянином против потомка Рудольфа Габсбургского? Итальянец-астролог робко спорил. Меркурий непостоянен. В четверг он ничего означать не может. Заглянули в пророческий календарь. На его обложке значилось, что составлен он Иоганном Кеплером, честным математиком герцогства штерийского На 1630 год предсказаний как на беду не было, были на другие годы. Можно, правда, заказать...